Голова десятая. Усиление, пожалуйста. С этой короткой фразой я протянул кузнецу меч в ножнах. Несха поднял глаза, и на его лице отразилось недоумение. Причиной такой реакции было, несомненно, вовсе не мое лицо, а целиком его закрывающий грубый глухой шлем. Единственным отверстием в нем была щель для глаз. Очень приличный показатель защиты. Совершенно никакой обзор. Неплохо для танков в групповых сражениях, я такое раньше видел. Но игроков, которые, напялив на себя это чудовище, ходили бы по городу, мне не попадалось. Зачем я, Кирита, предпочитающий легкое снаряжение, напялил здоровенный шлем? Разумеется, не ради повышения защиты, а чтобы замаскироваться. Три дня назад, когда мы с Асуной заказали усиление ее воздушного флерета, Несха видел мое открытое лицо. Если бы я в плане маскировки ограничился своей всегдашней банданой, боюсь, он бы меня узнал как парня с того раза. И тем не менее, что вообще у меня за вид? Меня это реально беспокоило, но Асуна, заправлявшая процессом, сказала... Если я напялю один только шлем, это будет выглядеть смешно. А если оденусь в сплошной доспех, буду похож всего лишь на типа с такими вот вкусами. Поэтому сейчас на мне был не только глухой шлем, но и тяжелые латы на все тело. Плюс еще здоровенный ростовой щит. Поскольку все это было куплено по дешевке в NPC-магазине, вес едва-едва не перекрывал мой предел, и я в этих доспехах Буквально задыхался. Думаю, еще полдня и славлю клаустрофобию. Мысленно отдавая должное тяжелобронированным танкам из антибоссовой рейд-группы, я робко протягивал Нески единственное свое редкое оружие закаленный меч. Надо взглянуть на его свойства. Тихо произнес кузнец, не дождавшись от меня каких-то слов сверх того, что я уже произнес, и щелкнул по рукояти. Один взгляд на всплывшее окно, и его уныло опущенные брови резко поднялись. «Закаленный плюс 6. Осталось две попытки, да? Так, раскладка 3О-3П. Выбор мастера. Очень хороший меч». Произнес Несха с едва заметной улыбкой. И я решил, что мое предыдущее впечатление о нем не ошибочно. Этот кузнец по природе своей неплохой парень. Однако всего секунду спустя от улыбки на лице Несхи не осталось и следа. Ей на смену пришло выражение с трудом сдерживаемой боли. Он стиснул зубы и опустил голову. Потом тихо спросил, какое требуется усиление. 11 декабря, воскресенье. Без чего-то 8 вечера. На восточную площадь Тарана опускалась ночь. начинала холодать. Ни других игроков, ни NPC видно не было. Остались только лишь кузнец Несха, собравшийся уже закрывать магазин, и загадочный клиент, то есть я. Асуна, по идее, наблюдала за нами, спрятавшись в одном из пустых домов, окружающих площадь. Однако из-за тяжелых доспехов ее взгляда я не ощущал. Босс первого уровня был побежден, а портал главной жилой зоны второго уровня открыт в прошлое воскресенье. Стало быть, сегодня с того времени прошла ровно неделя. Три дня назад на восточной площади Урбуса я встретился с Асуной. Два дня назад, уже здесь, в Таране, вычислил схему жульничества с усилением, которую применял Несха. Но, конечно, одной лишь убежденности в том, что я действительно угадал, было недостаточно. Последние два дня ушли на то, чтобы подготовиться к прямой проверке. Мне самому требовалось освоить метод, с помощью которого Несха подменял оружие. Разумеется, самое главное, чтобы Несха принял у меня заказ на усиление, это даже не обсуждалось. Потому-то я и устроил маскарад сладным доспехом. Испытав облегчение от того, что он сработал, я приглушенным голосом ответил на вопрос кузнеца. «На скорость, пожалуйста». Материалы твои. Шанс успеха 90%. Три дня назад Несха слышал мой голос, однако шлем не только полностью закрывал лицо, но и добавлял к голосу заметный искажающий эффект. В общем, Несха не должен был узнать во мне спутника-фехтовальщицы, которая заказывала ему усилить воздушный флерет. Ясно. Вероятность 90%. Цена будет... Вместе с платой за работу получается 2700 коллов. А в голосе его чувствовалось напряжение. Я как можно более монотонно ответил «Годится». Однако сердце под тяжелым нагрудником колотилось со страшной силой. Ладони под латными перчатками взмокли от пота. Если моя догадка полностью не верна, если я ошибаюсь с начала и до конца и Несха вовсе не жульничает с усилением, а к штрафам за неудачу действительно добавилось разрушение оружия, то через несколько минут, вполне возможно, мой обожаемый закаленный меч плюс 6 исчезнет без следа. Нет, нет, такого быть не может, потому что ведь воздушный флерет Асуны, якобы разбившийся напрочь, вернулся же по команде материализовать все предметы. В худшем случае я ошибаюсь лишь в том, как именно Несха проделывает свой фокус. Тогда я в течение часа верну свой меч точно таким же способом. Поэтому сейчас надо успокоиться, все внимательно разглядеть и в нужный момент нажать нужную иконку. Ничего больше. Взмахом левой руки я открыл окно меню. Переключился на вкладку торговли и переправил Нески названную им сумму. Обычно в такой ситуации игрок сразу закрывает окно. Однако я лишь вернулся в главное меню. К счастью, Нески это видимо не показалось странным и он произнес «2700 колов получены». С этими словами он повернулся всем своим маленьким телом к переносному горну. совершенно естественное движение левой руки и мой меч завис в нескольких сантиметрах над определенным участком ковра где были выложены товары на продажу вот сейчас в отличие от прошлого раза когда я отвлекся на работу Нески с переносным горном теперь мой взгляд приклеился к его левой руке узкая смотровая щель шлема сильно ограничивала мое поле зрения что и к лучшему, поскольку так я не видел Горн, используемый Неской для отвлечения. Неска уже должен был бросить в Горн материалы для усиления, взятые из его собственных запасов. В правом верхнем углу поля зрения вспыхнул яркий зеленый свет. Если бы я сейчас смотрел прямо на Горн, на миг вообще перестал бы видеть. Световой эффект был очень уж яркий. Миг спустя... Левый указательный палец Несхи чуть распрямился и легонько ткнул в щель между двумя лежащими на ковре мечами. Сжимаемый этой же рукой закаленный меч едва заметно мигнул. Все, подмена оружия произошла. Очень искусный, просто шикарный трюк. Хоть средь бела дня на глазах у всех его выполняй. Сто из ста наблюдателей ничего не заметят. Я под своим грубым шлемом издал вздох восхищения. Почти как Несха, когда изучал характеристики моего меча. Только я сейчас ничего не сказал, а продолжил молча наблюдать за процессом. Как только зеленый огонь словно жидкость заполнил весь горн, Несха поднял меч, который держал в левой руке. и правый извлек из ножен. Клинок был типичного для закаленного меча сине-стального цвета с черноватым отливом. Однако он был чуть тусклее, чем подсказывала мне память. Потому что Несха сжимал в руке уже не тот меч плюс 6, который я ему передал, а купленный три дня назад у трёхрогового России конечный продукт плюс 0. Это всего лишь догадка, но тут ошибки быть не должно. Кузнец положил меч в переносной горн, и зеленое сияние быстро окутало весь клинок. Тогда он перенес меч на наковальню и принялся бить кузнечным молотом. Раздались звонкие удары. Все шло в точности, как с воздушным флиретом асуны. В тот раз, после того, как флерет разбился, Неска предложил вернуть плату за работу. А я сказал, не нужно, ты ведь вкладывался, когда махал молотом. Хотя в этом и нет необходимости. Для всех игроков-кузнецов количество ударов одинаковое, но ты это делаешь по-настоящему, с душой. Да, он действительно вкладывался в удары всем сердцем, однако вовсе не потому, что переживал за успешное усиление. Уверен, в душе он горевал, потому что ради своего жульничества ему приходилось намеренно уничтожать мечи. Оружие, у которого исчерпано число попыток, но которое все равно пытается усилить, разрушается всегда. Эту информацию мы получили от крысы Арго позавчера вечером. Сейчас у меня на глазах ровно это и происходило. 8, 9, 10. Последний дон прозвучал особенно звонко. Меч на наковальне разлетелся в дребезги. Спина Нески задрожала. Он как будто съежился. Молот в правой руке безжизненно повис. И в тот же миг исчезли ножны, которые принадлежали этому мечу. И которые кузнец сжимал в левой руке. Опустив голову, Неска повернулся ко мне. Сделал глубокий вдох, лицо исказилось. С дрожащих губ сорвалось «Прости меня». И в этот самый момент я спокойно произнес. «Не надо, можешь не извиняться». А? Стоя перед ошарашенным, застывшим на месте кузнецом, я в первую очередь принялся работать с фигуркой снаряжения, меняя одеяния снизу вверх. Здоровенные ботинки, смахивающие на лыжные. Латные поножи, перчатки, латный нагрудник, треугольный щит. В общем, одна за другой с меня исчезали части маскарадного доспеха. Как только исчез шлем, я откинул свалившуюся на глаза челку и с наслаждением вздохнул. В последнюю очередь я надел плащ ночи, и черные полы заколыхались. Узкие глаза Нески стали очень большими и круглыми. «Это... это... это ты... с того раза...» «Прости за этот маскарадный наряд, но думаю, если бы я показал лицо сразу, ты не взял бы этот заказ». Я говорил максимально мягко, однако на лице Нески, едва он услышал эти слова, к потрясению прибавился ужас. Похоже, он понял. Понял, что я раскрыл и само существование жульничества с усилением, и логику этого трюка. Не отводя глаз от застывшего в полусъёженном состоянии кузнеца, Я ткнул левым указательным пальцем в определенную иконку в нижней части по-прежнему открытого передо мной окна меню. Активировав тем самым некий мод из ветки оружейных навыков. Раздалось негромкое «Вшух!» и в моей правой руке материализовался меч. Тяжелый прямой одноручный меч в черных кожаных ножнах. Мой боевой товарищ и партнер с самого начала этой смертельной игры. Закаленный меч плюс шесть. Лицо Нески перекосилось. С острым чувством жалости, глядя на это выражение лица, я произнёс. Никому бы и в голову не пришло, что кто-то может так рано освоить мод «Быстрая смена оружия». Тем более, что это будет кузнец. Да еще спрятать окно-меню прямо на ковре, под товарами. Просто класс. Тот, кто придумал этот трюк, настоящий гений, по-моему. По мере того, как я говорил, плечи Нески опускались все ниже, и наконец он полностью сник, повесив голову.